Глава 31. Поезд остановился. Стюарды и официанты при полном параде выстроились в коридоре и улыбались пассажирам первого класса, как близким родственникам, с которым им якобы не хотелось расставаться. Такими были требования корпоративной этики транспортной компании. Сью проводила барна без стандартной улыбкой. Интрижки с пассажирами в компании не поощрялись, к тому же Рон сказал ей, что он сейчас на задании. На перроне было довольно просторно, дорогостоящие экспрессы привозили не так много пассажиров. Большую часть встречающих составляли полицейские в штатском. Гавайки, шорты, черные очки – все говорило о том, что это приморский курорт. Поскольку перрон находился под крышей, влажность и жара еще не давали о себе знать. Однако Джек уже понял, что их с Роном летние одежды для Санни Лэнда немного тяжеловато. Пистолет оставили в каюте, забросив его под кровать. Нож Рон взял с собой. Джек не возражал. должно же у них быть хоть какое-то оружие. Сам он прихватил удостоверение Стеллы. Его можно было предъявлять, слегка прикрыв пальцем фотографию. На обычных полицейских это действовало. Морковке пришлось совать в рот прямо в тамбуре. Едва вышли из вагонов, Джек почувствовал на себе не приветливые взгляды курортных копов. Пока их с Роном не трогали, видимо, принимали за каких-то идиотов. Лишь у входа в здание вокзала напарников остановили два изнывавших от скуки патрульных. Голубые шорты и синие рубашки без рукавов смотрелись на служителя закона несколько легкомысленно, однако в другой одежде здесь можно было свариться в крутую. Ваши документы, пожалуйста. Джек остановился и посмотрел по сторонам, будто не принимая полицейского всерьёз. Вы слышали, что я вам сказал, сэр? Я-то слышал, ответил Джек. А воз захочешь ли ты увидеть мои документы на самом деле? И прежде чем полицейский успел что-то ответить, небрежно выхватил из кармана удостоверение федерального агента. Ну, рявкнул Ронат, привлекая внимание копа и пугая его ещё сильнее. "Прошу прощения, сэр", полицейский казёрнул. "Извините, я не знал". "Ничего, сынок, бывает". Напарники беспрепятственно прошли через здание вокзала и, вынурнув в уличное пекло, сели в подвернувшееся такси. Проскользнув между рядов жёлтых машин, появился Сутулой. Указав рукой на отъехавшее такси, он запрыгнул в следующее и бросил водителю щедрый задаток. Машина сорвалась с места и помчалась в догонку за такси Джека и Роната. Сутулы почти не сомневался, что эти двое его заметят, и уж, конечно, будут менять транспорт до тех пор, пока не убедятся, что он отстал. Так и получилось. Через 5 минут первое такси остановилось, и Сутуло остановил своё. "Слушай меня внимательно, парень", сказал он водителю. "Я сейчас выйду, а ты проследи за следующей машиной, которую они поймают. Мне нужно знать, где они обосноуются. Позже я позвоню в гараж и попрошу, чтобы меня с тобой связали. И что потом?" Ты приедешь в назначенное место, скажешь, что разузнал, и получишь две сотни. Три! Хорошо! Сутулы улыбнулся. Будет тебе три. Ну, пока! Он выбрался из машины и демонстративно направился к расположенному на террасе отеля ресторанчику. Сутулы чувствовал на себе взгляды Джека и Рона, те буравили его глазами, ожидая подвоха. Сделав заказ, Сутулы повернулся к неприятелям спиной и, попросив у официанта свежую газету, погрузился в чтение. пообедов и дал официанту против обыкновения щедрые чаевые. Сутулов вошёл в отель и снял небольшой, но приличный номер. Потом спустился в магазин, чтобы одеться сообразно климату. Набрав полный пакет дешёвых тряпок, он вернулся в номер и стал примерять обновки. Шорты пришлось забраковать. Ноги у Сутулова были кривые и бледные. Он сделал выбор в пользу лёгких брюк и рубашки с розовыми летающими свинками. Почему свинками? Потому что эта рубашка оказалась самой дешёвой. Сутулый был скуповат, да и деньги, которые он забрал у убитого им пассажира, были на исходе. Основную часть поживы составляли именные чеки, воспользоваться которыми Травис не мог. Обувь жертвы оказалась ему слишком велика, одежда тоже. Пришлось, правда, надеть чужую рубашку взамен той, которую растёк ножом барнаби, но теперь от неё можно было избавиться. Сутулый принял душ, использовав дешёвый шампунь из гостиничного набора, побрился одноразовой бритвой и побрызгался лосьоном с каким-то кислым запахом. Если можно было за что-то не платить, Сутулы этим непременно пользовался. На свистовые он вышел в гостиную и открыл бар. Это удовольствие было не из дешёвых, но Сутулы умел наводить чай по цвету неотличимый от бренди и заполнял им опустошённые бутылочки. Обычно это сходило ему с рук.